16. -е. После тех жутких событий прошла неделя. Маруся всё ещё не могла оправиться до конца, да и вообще сомневалась, сможет ли оправиться. Когда вызванные Марусей полицейские прибыли, они тоже удивились, хотя видели многое. В доме были обнаружены два трупа: тело задушенного мужчины и останки пожилой женщины Лиля с огнестрельным ранением была доставлена в больницу и благополучно прооперирована. Маруся дала показания за неё, а когда Лиля пришла в себя, она всё подтвердила. Маруся наконец смогла выйти на работу и сразу же попала на общее собрание сотрудников редакции. Окружающие как-то странно смотрели на неё. Маруся заметила, что после смерти главного редактора, то есть после его убийства, пошли толки, что теперь Маруся займёт его кресло. И многие на неё стали по-другому смотреть, здороваться иначе, избегать, прятать взгляд. Сотрудники затаились в ожидании перемен, плохих или хороших. Многие склонялись, что скорее всего, плохих, но пока заявлений об уходе не поступало. Атонина быстренько помирилась с Марусей, и их отношения вошли в привычную колею. Мы теперь партнёры. Светилась Антонина от счастья, в отличие от Маруси, у которой в голове были одни проблемы и дурные мысли. «Какие мы с тобой партнеры? Я тебе уже говорила», — отмахивалась Маруся. «Я это дело не подниму, а уж о тебе и говорить нечего». «Да хватит ходить с кислой мордой! Все же решено!» Не сдавалась Антонина, нарочито, громко и несколько надменно здороваясь со служивцами. Слушай, ты что раздуваешься, пока ведь ничего не ясно. Между прочим, этот дурной тон, возноситься над бывшими сослуживцами признак полной дуры. Да ладно, что ты? Это я так размечталась. Всё-таки Олег молодец. Вот ведь, паразит паразитам. А какой жест-то сделал? Всё оставил нам своим жёнам. Встретим старость достойно. Быть крутой бизнес-вумен моя мечта. Слушай, ты бизнесвумен, заканчивай сиять как медный таз. Вот если бы не знать всей предыстории, так можно было бы предположить, что это ты Олега грохнула, узнав о завещании. Всё шутишь? обиделась Антонина. Как бы я узнала о завещании, если бы он был жив? Я узнала, когда умер. Такая забота на нас свалилась. Работа должна продолжаться в прежнем ритме. Если уж не стать более производительной, люди не должны увольняться и искать себе новые места. Господи, ответственность-то какая. А её подруга крутилась перед большим зеркалом и была занята покупкой новых деловых костюмов. Да подумаешь, всё же схвачено, сама говорила. Мы будем только деньги получать. Под всё схвачено. Антонина подразумевала, что Марусе привлекла на помощь своего мужа-бизнесмена Руслана, который связи в деловых кругах имел колоссальные, не мог же он двух женщин бросить в беде. Через пару дней в редакции объявили об общем собрании. Когда появились Маруся с Антониной, к ним тут же подлетела Лиля в голубом платье, не очень выгодно подчёркивающем её болезненный вид. "Лилечка", воскликнула Маруся. "Тебя уже выписали из больницы. Вчера швы сняли, я и ушла" чего там торчать. У меня ребёнок маленький, да и на работу хотела выйти. И вот прямо вовремя на собрание попала. Улыбнулась она. "Познакомься. Это Антонина, моя подруга. Представила Маруся. А это Лиля, сотрудница отдела криминальных новостей и моя спасительница. Я не только подруга, но и начальница теперь, соучредитель", вернуло пафосно Антонина и уже без выпендрёжа добавила. Я наслышана о вас. Просто диву даёшься, как этой такой хрупкой девушке удалось обезвредить двоих преступников. Маруся попыталась ущипнуть Тоню за мягкое место. А! Ты чего делаешь? Чего щиплешься? Заралата. Среди преступников, которых обезвредила Лиля, была её родная мать, поэтому такая постановка вопроса здесь неуместна. Маруся поняла, что придётся в открытую осадить за взведзившуюся подругу. Ну и что? Не поняла Антонина. Она же хотела тебя убить. Так ведь? Разве она не преступница? Ничего страшного, подняла руку Лиля. Твоя подруга права. Моя мама была настоящей преступницей, и это факт. Вот видишь? Она согласна. Хлопнула по спине Марусю Антонина и вдруг крикнула кому-то: "Эй, любезный, куда фужер вы тащишь?" "Так для фужета?" ответил парень в униформе официанта. Руслан после собрания решил устроить лёгкий фуршет, чтобы люди смогли расслабиться и понять, что им ничего не грозит в будущем. Так это здорово, запладировала Антонина, снова пихая Марусю в бок и устремляясь к официанту, и хватая фужер с шампанским. Парень явно был смущён. Извини её, воспользовавшись паузой, сказала Маруся Лиле. За что? Она прелесть. Всё хорошо, засмеялась та. У тебя весёлая подруга. Да, весёлая, ответила Маруся, и они уставились на Антонину, которая принялась скандалить с официантом. Я тебе говорю, оставь бутылки нам, вцепилась в поднос новая начальница. Но не положено, фуршет будет через час, возражал официант. Антонина подбоченилась. Ты кому говоришь, что положено, а что нет? Ты хоть знаешь, с кем разговариваешь? Я хозяйка этой конторы. Понятно, то есть хозяйка и организатор всего банкета. Усёк, а кто платит, тот и заказывает музыку. Так что быстро ставь поднос на стол. Я, может, сейчас хочу в себя прийти. По лицу Антонины было понятно, что если парень не отдаст ей поднос по-хорошему, то она церемониться не станет. Парню ничего не оставалось, кроме как подчиниться. С такой хваткой эта хозяйка быстро пустит наше издательство померу. Тихо заметила Лиля с долей сарказма в голосе. Не пустит. Я присмотрю, пообещала Маруся. Явная дурь тут была на лицо, и ещё ярко выраженный психоз. Аида ко мне махнула им отонина, устанавливая трофей на чей-то письменный стол. Ой, какая прелесть с пузырьками, холодненькая. У вас в редакции частенько наливают. Когда я согласна здесь работать, включая даже выходные и праздничные дни, «У нас сухой закон», — сухо отрезала Лиля. «Это только сегодня ради праздника». «Жалко. Но ничего. Я как хозяйка могу ведь и изменить правила игры», — подмигнула Антонина и один за другим опустошила два фужера. Маруся и Лиля даже рты открыли. Они переглянулись. «Тоня, может, не надо?» — робко попросила Маруся. «Нам ведь еще перед собранием выступать. Сбавь обороты». «Я не могу говорить на трезвую. Стесняюсь. У меня как это? Аграфобия!» Радостно заявила Антонина и потянулась за очередным фужером. «Может, социофобия?» — поправила ее Лиля. «Боязнь выступать перед людьми. Вот-вот, правильно. Людоиды любят людей, а я боюсь. Обратная реакция. Ну же, девочки, почему стоим? Кого ждем? За встречу! За то, что все на свободе!» подмигнула она, ошалевшей от такого напора Лиля. Тебя, кстати, не посадили из-за того, что у тебя ребёнок маленький. Пока вроде не нашли за что сажать, ответила поджав губы Лиля, не обращая внимания на знаки, которые подавала ей Маруся. Ой, а я бы нашла. Я бы нашла, забулькала Антонина, за издевательство над преступниками перед смертью. За то, что прикинулась бедной овечкой, она на самом деле ого-го. Тонька оборвала подругу Маруся. «Что-то ты разошлась. Тебе не кажется, что на сегодня хватит?» «Я только начала. Я сейчас на собрании подниму очень важные вопросы. Во-первых, надо по-новому подойти к престижу издания. А для этого что надо сделать?» Ухмыльнулась Антонина и пьяно улыбнулась Маруси. Та дернула плечом. «Не знаю я. Отстань!» «Вот, а я знаю!» «Надо приобрести два лимузина с баром, цветом, музыкой и всем таким. И перемещаться мы будем исключительно на них», — закончила мысль Антонина. «Зачем?» — не поняла Маруся. «Ну, киса, что ты тупишь?» — обиженно надула губки Антонина, присаживаясь на подоконник. «Я же сказала, для престижа!» «Нет, если ты не хочешь, дело твоё. Лично мне автомобиль просто необходим». Красивая и богатая женщина должна ездить только на авто представительского класса с климат-контролем, чтобы не сохла кожа, и с сексуальными мягкими наручниками. Это ещё зачем? Маруся огляделась по сторонам в надежде, что их никто не слышит. А вдруг водитель будет слишком молод и неопытен? Я его буду наказывать, рассмеялась Антонина. Да, кстати, водителей я буду набирать сама. Вот этим я сейчас и займусь. И ещё подберу нам телохранителей. Ты чувствуешь, какой из меня бьёт креатив? Как вам повезло с директором. Я просто наспегована идеями. Но ты не переживай, унылая подруга. Под дождём я тебя не оставлю, подмигнула она Лиле. Куплю Ладу Гранту или подкину куда надо на своём лимузине, рассмеялась Антонина и повернулась к Марусе. Ты хоть и была первой женой Олежика, но я же второй. — Ой, девочки! — пошатнулась она. — Что? — обеспокоенно спросила Маруся. — Выпьем за Олежика. Он же... он же всех трех нас оприходовал, но оставил только нам с Маруськой денежки. Тебе, болезная, не обидно? — засмеялась она Лиле в лицо. Та отпрянула. У Маруси от возмущения даже дыхание сперло. Но, как ни странно, Лиля осталась абсолютно спокойной. «Знаете, а давайте на самом деле выпьем», — вдруг предложила она и сама подала Антонине очередной фужер за двух красивых официальных жен. «Вот молодец!» — обрадовалась Тоня и снова пихнула Марусю. «О, чись! А ты чуть что сразу щеки надуваешь! Вот умница!» Давайте за двух жён и одну любовницу, пусть и безденежную, а потому что нечего сожительствовать, надо всё официально оформлять. И она закатилась пьяным развязным смехом. Не следует начинать хозяйствовать с лимузина, так ты быстро все деньги промотаешь. Надо вкладывать в дело, в производство, начала была Морося, но Антонина скорчила такую гримасу, что она замолчала. Молчи, дурёха. Ой, какая же ты нудная. Поэтому Олег предпочёл тебе меня. Это же невозможно. В кое-то веке достались крупные деньги в собственность. Так поживи в своё удовольствие. Люди, люди. Да плевать мне на них, людишки. Пусть пашут за свои зарплаты. Какие деньги, и куда я должна вкладывать? В какое производство? Я что, булки пеку или шубы шью? Я должна только тратить с шиком и размахом а они, все эти людишки, должны молчать и работать, писать увлекательные статейки, чтобы журнал и впредь покупали. Маруся от злости просто позеленела, а Лиля неожиданно тоже подняла фужер. «Вы правы, такой яркой женщины и тем более руководителя с большой буквы у нас еще не было. Давайте выпьем за то, чтобы в головах наших людишек не кончались мысли» чтобы всегда водился бензин на заправку твоего лимузина. Антонина заключила худенькое тело Лилии в свои объятия. Вот это человек. Вот это да. Почему я раньше не была знакома с тобой? Выпьем. Выпьем, выпьем. Маруся, кажется, поняла тактику Лилии и решила её поддержать. Выпускать Антонину в таком состоянии и с такими мыслями к народу Конечно, было нельзя, и оставался только один способ её остановить. Значит, надо было им воспользоваться. И она тоже навела себе шампанского. Тоня, а ты вроде хотела только прибыль получать. Сама работа тебя мало волнует? Что тебе здесь делать? Ты же в этом ничего не понимаешь. Осторожно поинтересовалась она, пока подруга совсем не отрубилась. Это же так здорово ничего не делать, а доход идёт. Ты ездишь по массажным салонам, по салонам красоты, по бутикам и тратишь и тратишь, мечтательно произнесла Маруся таким тоном, словно сама только этим и занималась. А я передумала. Угрожающе наклонилась Антонина, и снова её спасли подоконник и руки Лили. Чего мне дома сидеть? Кто мою красоту увидит? Кто мой ум оценит? Непорядок. Мне нравится управлять людьми и смотреть, как они будут воплощать мои идеи в жизнь. Так что ни о каком сидении дома и речи не может быть. Только плодотворная работа. За Олега! Давайте!» — поддержала ее Лиля на этот раз искренне. «И за мою мать-покойницу. Просто вот вторая за первой». «За твою мать?» — удивленно попыталась сконцентрироваться Антонина. «За убийцу? Ну, это как тебе угодно». Ну ладно, как скажешь. Ты мне нравишься. За твою мамочку. Пусть ей земля, как там, пухом и гравием за убиенных, прорыкнула Антонина. Извини. Ничего, ничего. Давай. Антонина выпила залпом, вторая бутылка тоже опустела. Она очень неестетично отрыгнула и вдруг замерла, внимательно посмотрев на Лилию, словно только сейчас её увидела. А ты? Кик! Что я? А ты та ещё штучка. Ишь, что удумала? Да я тебя насквозь вижу. Ты же нас ненавидишь. Да с чего ты взяла? И кого это нас подняла брови Лиля? Маруся, Маруся! Я здесь, подхватила Маруся Антонину. Спаси меня, подруга моя. Это же змея, что вползла к нам в доверие. Она же хищница, она же ненавидит нас. «Успокойся, Тонька, хватит ерунду молоть!» «Да не успокоюсь я! Ты что, совсем ничего не соображаешь?» «Она же любила Олега, а он все оставил нам! Это нормально?» «Да она же свою мать прикончила из-за тебя!» «И ты думаешь, у нее все с головой в порядке?» «Да она таким же макаром и тебя укокошит!» «Ик! Извините! Ой, что-то мне нехорошо!» Антонина закатила глаза и начала медленно сползать с подоконника. Тихо, тихо. Маруся, держи её, я за парнями. Сейчас отбуксируем на какой-нибудь диванчик, сказала Лиля и побежала за помощью. Маруся осталась вдвоём с Антониной, придерживая её голову. Именно в самый неподходящий момент, как всегда бывает, появилась молодая сотрудница и воззрилась на них с нескрываемым удивлением. "Собрание на Ой, а что это?" Не видишь, человеку плохо, ответила Маруся. Может, врача? быстро отреагировала девушка, оценив пустую тару, опрокинутые фужеры и лужу пролитого шампанского. За врачом пошли уже, ответила Маруся. Ты давай, не мешай. Так вас ищут. Я буду чуть позже, начинайте без меня, ответила Маруся, одарив девушку недобрым взглядом и та ретировалась. К Марусе спешили Лиля, у которой даже румянец появился на щеках, и два знакомых охранника, Кирилл и Михаил. "Ого", отметил Кирилл масштаб выпитого. "Не слабо, девочки гуляете. Будьте добры, отнесите её куда-нибудь в спокойное местечко, чтобы человек выспался. Устала она", ответила Маруся, понимая, что парни сожалеют, что не присоединились раньше. "А я вам потом с фуршета принесу бутылку". Замётена, обрадовались мужчины, подняли обмякшее тело Антонины и понесли её к себе в каптёрку. Лиля с Марусей последовали за ними, чтобы проследить, что с Антониной будет всё хорошо. Они проходили по коридору, густо декорированному комнатными цветами, и на секунду остановились у журчащего фонтанчика, перегоняющего воду. Именно этот фонтанчик и сыграл с Антониной злую роль. Она скривилась в недовольной гримассе, словно капризный ребенок, не открывая глаз, обняла за шею Кирилла и доверительно сообщила. «Хочу пи-пи». «О, Господи!» Не сдержалась Маруся, но распорядилась, чтобы ребята тащили ее в туалет. В кабинке ей слили и пришлось удерживать Стоньку на унитазе, натягивать трусы и снова звать парней, чтобы они отнесли ее в коптерку. По дороге... Антонина открыла один глаз и изрекла, что очень всех любит. Народ жаждит её воцарения, и ей надо сказать речь. Ты обязательно выступишь, только чуть позже, заверила её Маруся. А сейчас поспать надо немного. "Да?" удивилась Антонина. "Ну, конечно, ночь на дворе", встрела Лиля. "Так идёмте смотреть на звёзды". Вдруг возбудилась Антонина. "Что?" за бутылкой бежать? Тихо спросила у Маруси Лиля, но Тоня её услышала. Какая бутылка? Зачем? Я не пью. Я хочу танцевать и любоваться звёздным небом. Господи, как же нам её угомонить? взмолилась Маруся, с которой уже семь потов сошло. Тоньку втащили в комнатушку, где обычно охранники смотрели телевизор и кимарили, и осторожно опустили на продавленный диванчик. Тонька тут же попыталась вскочить и даже отпихнула Кирилла, и вдруг Михаил вытащил что-то из кармана, приложил к Антонине, тут трехнуло с каким-то неприятным присвистом, и она упала на диван с умиротворённым выражением лица. Маруся строго посмотрела на охранника. Что это было? Электрошокер, лаконично ответил Михаил. Что? Маруся просто потеряла дар речи. А что тут странного? удивился парень, весьма довольный собой. Ты с ума сошёл, что ли? Маруся стукнула его кулаком в грудь и кинулась к подруге. Тонечка, ты жива? Господи, подруга, очнись! Да жива она, оттащила её Лиля. Метод жёсткий, но действенный. Вы же сами хотели её вырубить, не понимал Михаил. Вот и вырубилась. А что такого? а новни в мнимеймом состоянии таких дел натворила бы пусть лучше полежит и подумает то есть поспит точно ничего не будет волновалась маруся да всё нормально пошли тебя люди ждут неудобно потянула её за собой лиля нельзя так людей подставлять а я если хочешь вызову антонини врача да вот пожалуйста сделай это а то мне неспокойно столько выпить и потом ещё электрошокером успокоили Они дошли до актового зала. Народу было полно. Её сразу же увидел находившийся на сцене Руслан и с облегчением вздохнул. Дамы и господа, наконец. Думаю, вам не надо представлять Брошкину Марусю Александровну. Вы все её хорошо знаете. И наклонившись вперёд, махнул Марусе призывно рукой. Маруся, иди сюда, поднимайся, поднимайся. А где твоя подруга? Спросил он шёпотом. Её не будет, ответила Маруся, несколько стесняясь пристального внимания собравшихся. Давай без неё, как скажешь, господа, обратился Руслан к собравшимся. Госпожа Брошкина с нынешнего дня ваша новая хозяйка. Это не так просто держать на плаву такое предприятие, ни черта не умея делать, выкрикнул кто-то из присутствующих. Успокойтесь, Она будет директором. А вот на должность главного редактора я пригласил высокопрофессионального человека, специалиста высшей категории. Знакомьтесь, Леонид Игоревич Берёскин, представил Руслан, интеллигентного вида мужчину в очках и строгом костюме. Берёскин. Раздался в зале шум, так как этого человека в журналистских кругах очень хорошо знали. Он возглавлял крупное издательство, а теперь согласился руководить вашим изданием. Леонид Игоревич произнёс прочувственную речь о том, как он счастлив руководить таким талантливым коллективом. О приветствуем Леонида Игоревича нового главного редактора громкими аплодисментами. Голос Руслана вывел Марусю из глубокой задумчивости. Коллективу, похоже, понравились планы Берёскина. Все двинулись в комнату, где был накрыт фуршетный стол. Руслан подошёл к Марусе. Ты чего такая кислая? Что-то случилось? поинтересовался он у Маруси. Всё прошло отлично, но ну, пришлось мне потравить анекдоты, пока тебя ждал. Но ничего, Леонид Игоревич сделает всё как надо. Ты будешь преуспевающей женщиной. Учись у него управлению, и у тебя тоже получится. Я постараюсь, если Тоня всё не испортит. А где она, кстати? Спросил Руслан: "Что-то я её не вижу. Она возомнила себя владычицей морскою?" Туманно пояснила Маруся: "Я понял. Это бывает с привычки, но потом должно пройти, когда голова, благодаря жизненным тяготам и заботам, приземлится на плечи. Расслабься. Выпей. Я не могу. Я уже выпила. Пойдём со мной, я посмотрю, как Тоня." Попросила Маруся: "А где она?" "В комнате охранников отдыхает." Хорошо, но мы ещё должны поприсутствовать на фуршете, сказал Руслан и поспешил за Моросей. Спасибо тебе, очень много для меня делаешь. Моруся вспомнила, что забыла его поблагодарить. Мне в радость, ответил он. Они вошли в комнату охранников и приблизились к дивану. Антонина лежала с застывшим лицом в какой-то неестественной позе. Морусю охватило нехорошее предчувствие. В сердце у неё заколотилось, и она схватила подругу за безвольно повисшую руку. Тонечка! Руслан приоткрыл Антонине века, пощупал пульс и констатировал: Она мертва. Чёрт! Что? Замерла Маруся? Не может быть! Убедись сама, сказал Руслан, испуганно посмотрев на Марусю. Та опустилась на стул, ноги её не держали. Я ничего не понимаю. Это я виновата. Проклятое наследство, эти деньги. Мы напоили её, чтобы она не малола на собрании чепуху. Вот её сердце не выдержало. Я преступница. Тоня, Тонечка, Маруся билась в истерике. Ты ни в чём не виновата. Это я напоила её до смерти, а потом ещё охранник огрел электрошокером. Маруся зарыдала. Руслан взял её за руку и заглянул в глаза. Какой алкоголь? Какой электрошокер, Маруся? У неё из груди торчит нож, сказал он, крепко прижав её к себе.